Глава шестая. Святославль. Дом Шансовых. Вернувшись ни с чем от Олероевых, Александр Викторович расстроен рассказал жене, что у Ахмада самого такие же проблемы. Не знает, что пасынку дарить. Поехал вот в Чечню с и обсудить и денег занять. К моему удивлению выяснилось, что Ивлю за год с хвостиком умудрился решить в столице все основные проблемы советского человека. И жилье свое у него есть, и машина, и гараж. Дачи только нет. Но помнишь, Эльвира по его настоянию переехала в частный сектор под Москвой, так что там у них теперь и вариант дачи тоже есть. Я, когда его Эльвира ко мне на завод привела, понял, что парень умный. Но что настолько? Кто же мог подумать-то?» — сказала задача на лжи терпеливо его выслушавший. — А ты только ушел, так я сразу и сообразила, что ему подарить. Положила перед ним она, улыбнувшись деревянную коробочку. Шансов прекрасно знал, что там лежит. Не первый раз видел этот футляр. Фамильная вещица, доставшаяся Наталье от бабушки, которая то ли сама была дворянского рода, то ли муж ее. Революция всех уравняла. Но остатки былой роскоши передавались в семье жены из поколения в поколение. А жене приходилось тщательно всю жизнь следить за тем, чтобы история про дворянские корни нигде не всплыла. Ее мать вообще была вынуждена бежать из Ленинграда в отдаленную деревню в Сибири, потеряв все документы. И до конца жизни, больше всего до обморока, боялась встретить кого-то из знакомых по прежней жизни. Куда бы ни выходила, глубоко куталась в платок, как старая бабка, даже когда была еще молодой и красивой. Жестко в двадцатых и тридцатых годах обходились с дворянами. Очень жестко. Александр Викторович открыл коробочку и бережно вытащил маленькое аккуратное жемчужное колье в одну нитку. Маленькая розочка по центру из белого металла была усыпана мелкими белыми камушками. В семье жены считалось, что это бриллианты. Скорее всего, так оно и есть. — Не жалко отдавать, Наташ, — с сочувствием спросил он. — За то, что ты на свободе остался? Вот совсем не жалко улыбнулась она. «Ты на свободе, ты снова директор. Мне будет стыдно жалеть подарить эту вещицу жене Павла за такое. Что бы я без тебя делала?» «Так-то да. Знала бы ты, как мне не по себе от того, что нас с Ахмадом от тюрьмы этот пацан спас. А если бы Ахмада со мной вместе не прихватили, то, надо думать, Пашка и не почесался бы вообще. Кто я ему? Сидел бы и сейчас». Шансово приглянулись и грустно рассмеялись. Святославль. Дом Алероевых. Аполлинария осталась дома одна, но настроение было хорошее. Все самое страшное позади, и ей даже думать не хотелось. о тех днях, когда Ахмат был в милиции, она хлопотала на кухне, когда в дверь постучали. На пороге стояла невысокая худенькая девушка. Увидев Аполлинарию, она начала рыдать. «Помогите!» — повторяла она. — Что случилось? — растерянно спросила ее Поля, оглядываясь. — Может, авария на дороге, а девушка вылезла из машины и сюда пришла? — Но нет, одежда в порядке, крови нет, и шума никакого нет с улицы. Была бы авария, уж кто-то бы докричал сейчас из прохожих. — Вашего мужа из тюрьмы освободили, а мы его забрали! — ревела девушка. — Давай-ка в дом проходи! — позвала ее Поля, сразу начав ей сочувствовать. Уж такие переживания после событий последних дней она точно могла понять. — За что забрали? И при чем тут мой муж? Вера Бондар рассказала, что мужа искал молодой парень, а потом Шансова и Алироева освободили, а мужа Вера арестовали. — Он же ничего не рассказал Филимонову про того парня, что приходил. Вот он и смог помочь ваших освободить, — сквозь слезы проговорила Вера. — Пусть он и ему поможет, пожалуйста. Федя ни в чем не виноват. У нас ребенок маленький. Филимонов ему руки выкручивал, обещал, что его посадит, если бумаги не подпишет на вашего мужа. «Что я? С ребенком одна останусь. Сын будет расти, а ему будут говорить, что отец у него зак». Полинария вспомнила, каково ей было самой, когда мужа арестовали. С другой стороны, сложно было сочувствовать тому ложные показания, кого позволили забрать ее Ахмаду в тюрьму. Ее буквально разрывало из-за этого противоречия. Решила, наконец, что Бондарю сочувствовать не может, а вот жене его ребенку вполне... Как бы она ни хотела оградить сына от просьб посторонних людей, но, глядя на эту хрупкую миниатюрную девушку, она поняла, что отказать ей не сможет. «Я попробую помочь», — пообещала она. «Попробую поговорить». Москва, Котельническая набережная. Вернулись домой поздно. Дети уже спали с Галией, меня Загид уже встречал. Накормил, легли спать. А мне не спится, несмотря на то, что за день вымотался. Думал, как же удачно вышло, что я эту тему с поисковыми отрядами поднял. Сатчана вот намного лучше узнал. Не таким и прожженным коррупционером он оказался. Вроде и мажора, все же наш советский человек не совсем оторвался. Осталось выяснить только, не было ли это с его стороны минутной слабостью. Или он и в самом деле пойдет к Захарову и Бортко с этим предложением профинансировать за счет теневых доходов группировки такое благое дело. Если пойдет, то интересно, как они отреагируют. Одобрят идею или сочтут ее странной блажью молодого да необтесанного протократа? Но если одобрят, получится, что по всем показателям не зря я к ним во все эти дела полез. Иметь связи и деньги — это необходимо, как жизнь показала. Вот даже совсем недавно на примере Ахмада. Но вот эта затея с отрядами намного важнее. За такое мне любые грехи отмолятся. На две жизни вперед. Утром в четверг уже собирался в университет, как раздался междугородний звонок. Звонила мама. «Сынок, ты извини, что тебя опять беспокою. Вчера приходила Вера Бондарь. Говорит, мужа ее арестовали». Смущаясь, начала рассказывать она. «Говорит, ты был у него, а теперь наших выпустили, а Федю Бондаря посадили». «Постой, так они на него всех собак решили повесить», — поразился я. Вспомнил его во дворе дома, его затравленный взгляд, ребенка рядом. «Да что же у нас все так через одно место-то?» — вырвалось у меня. А сам подумал, что, видимо, недостаточно хорошо наши брянских пнули. Очевидно же, что раз Бондаря арестовали, то Филимонова выгораживают. Нет, такой им спускать с рук я не готов. Позволить этой сволочи возглавлять и дальше милицию в списав все на того же парня, которого и до этого он лично подставил. «Можно им как-то помочь?» — спросила мама. «Понимаю, что ты и так очень много для нас сделал». «Попробуй, мам», — пообещал я, и мы попрощались. «Черт, молодой парень совсем. Эти уроды сейчас и ему жизнь сломают, и жене с ребенком. Что ж делать-то? Кому звонить?» Святославль, механический завод, кабинет директора. Александр Викторович не стал брать отпуск, а решил, что за работой быстрее забудется все пережитое ну куда там забудешь быстро такое мысли нет нет да возвращались к этой мерзкой истории ну и казалось что все вокруг теперь на него совсем иначе смотрят чем до этой истории что там казалось на самом деле так и было каждому рабочему любопытно же взглянуть на директора который в камере посидел вполне возможно что из за дело но как угорь вывернулся ахмат похоже умнее его оказался что уехал вспомнилось как у Канандоля Чуть не сошедшему с ума из-за собаки Боскорвили аристократу доктор для успокоения нервов прописал путешествие. Он даже в художественной литературе дали вполне здравый совет. Мог и раньше вспомнить да прислушаться. Но Ахмат намного больше вспоминался ему сегодня по другому поводу. Не давали директору покоя слова Ахмада, что нет никакой справедливости. «Нифига! Врешь! Есть справедливость!» — сам с собой размышлял шансов. «Мы сами справедливость!» Но тут же, сообразив, что жизнь эти красивые слова уже опровергла, директор приуныл. «Связи, связи!» Всю жизнь он думал, разве честному человеку нужны связи? А вот получается, нужны. И надо было лучше поддерживать отношения с бывшими однокурсниками, с бывшими одноклассниками. «Все работа, все дела, как приперло!» Также не из-за помощи позвонить некому, кто готов реально помочь, а не просто делал вид всю дорогу, что друг. Все, кому позвонило из друзей последних лет, просто добрыми словами отделались. Ни один задницу не поднял, чтобы ему помочь. брезгливо отстранились в сторону, чтобы об его уголовное дело самим не запачкаться. «Получается, только старые друзья могли бы выручить в такой ситуации, с кем учился вместе». «Только им дело есть. А он в зоопарке вечной со своей директорской должностью и на ежегодной встрече выпускников. Сколько уже лет не ездил? Девять? Десять?» «И Филимонов с Вагановичем. Неужели им это так и сойдет с рук? Замнут же сволочи! Чует он, что замнут всю эту свою аферу, спустят на тормозах. А как им помешать это сделать? Ну не к пацану же Роевскому опять обращаться!» Директор представил, как он звонит Пашке, недавнему помощнику в бухгалтерии его завода на полставки, и просит помочь завершить дело с Филимоновым и Вагановичем, и ему стало худо от такого варианта. Шансов достал свою записную книжку, твердо намереваясь возобновить старое знакомство. «Нет уже никакой больше обычной директорской работы с надеждой на авось, и что кому надо, те разберутся. Будем молча утираться, так и будут об нас ноги утирать все, кому не лень». В перерыве между пар позвонил Сачан и решил посоветоваться насчет Бондаря. «А к кому еще обращаться? Они начали, им и мы заканчивать. Прикинь...» Они там все повесили на парня с условкой, которого вынудили показания на директора дать, угрожая ему влепить реальный срок. У него выбора не было. Его за горло начальник милиции взял, который из-за зеленки весь сырбор развел. А у парня жена и ребенок маленький. Можно там в Брянске еще раз кому-нибудь навтыкать, чтобы они, блин, разобрались наконец, кто у них там реально виноват. А то ж посадят ни за что парня и раз хочется прямо морды об колено некоторых», — признался вдруг Сатчан. «Сейчас такое там устроим, что они быстро мента этого посадят, что слишком много о себе вообразил, если сами не захотят рядом с ним присесть за компанию». «Святославль. Механический завод. Кабинет директора». «Александр Викторович?» — заглянул к нему в кабинет главбух. «Как приятно видеть вас на месте!» Шансов попытался улыбнуться ей, но не смог. После того, как она безропотно и молча выдавала милиции все требуемые документы, когда его пришли арестовывать, у него к ней как отторжение какое возникло. Ну, хоть что-нибудь бы сказала в его защиту. Но нет же ни единого звука. Как теперь это забыть? Ирина Викторовна обратился к ней Шансов. «Не считая нужным откладывать этот разговор. Мы много лет проработали вместе». У меня нет к вам претензий, как к профессионалу. Но, как вы повели себя в трудной для меня ситуации, я считаю это недопустимым». «Александр Викторович, а что я могла сделать? Алирой Фон открыл рот и сразу рядом с вами оказался». «Всем надо было открывать рот. Всех не пересажаешь», довольно резко ответил ей директор. «В Москву писать, в газеты. И что касается вас, вы же знали прекрасно, что я невиновен». «Кому же, как не вам, это знать? А вы отстранились. Моя хата с краю, ничего не знаю». Но Александр Викторович...» «Я не смогу вам доверять, как раньше, Ирина Викторовна. Пишите по-собственному». Москва, МГУ Регина вышла из университета после занятий и спускалась по лестнице главного входа, планируя ехать к себе. Рашид дал ей ключи от какой-то квартиры, пока ищет ей жилье». Велел там не хозяйничать особо, хозяин просто временно в отъезде, но она все равно перевезла вчера туда часть своих вещей, а то не переодеться, не переобуться. Выбрала время, когда родители с утра были на работе и, заехав домой, собрала целых две больших сумки всего необходимого. Надо будет еще раз как-нибудь заехать, кое-что все ж забыла забрать, думала вполне счастливая Регина, спускаясь по лестнице. Регина, вдруг услышала она голос матери. Резко повернув голову, она увидела их обоих, отца и мать. Они стояли чуть в стороне. «Ну зачем они пришли?» — мысленно простонала Регина. «У нее не было никакого желания с ними общаться. Вечно они все портят». Недолго думая, она побежала прочь. «Регина, стой!» — услышала она голос отца, и он показался ей удивленным. Перепрыгивая через ступеньку, она быстро спустилась и понеслась прочь от университета. Москва возле МГУ Нина Георгиевна бросилась было вслед за дочерью. Ну, куда там? Ее быстро след простыл. Степан Михайлович подошел к жене. Она убежала. В полном недоумении повернулась она к нему, собираясь то ли расплакаться, то ли впасть в истерику. «Я видел», — ответил ей муж. «Пойдем домой». Взял он ее под локоть и повел от университета. «И что мы будем делать?» Покорно шла рядом жена. «А что ты предлагаешь?» «В деканат идти?» — нерешительно ответила Нина Георгиевна. «Угу. И что мы им скажем? Что у нас совершеннолетняя дочь из дома сбежала? Я не пойду в деканат позориться». «Но надо что-то делать?» — начала возмущаться жена. «Мы же не можем это все вот так оставить. Мы же с ней даже не поговорили». «Если она не хочет домой возвращаться, мы не можем ее заставлять», — возразил ей муж. «Это глупо и вообще незаконно». «А вдруг ей плохо?» «Угу, То -то она так ломанулась от нас, как от прокаженных!» — с обидой ответил Степан Михайлович. После пар поехал на лекцию от общества знания. В этот раз меня ждали на заводе пластмассовые игрушки «Малыш». Третий раз подряд еду на предприятие с детским ассортиментом. Уже нет никаких сомнений, что Ионов специально для меня такой план посещений составил. Хороший мужик, понятливый. «Тема лекции — СССР, плод мира. Тут можно говорить и говорить. Лишь бы слушателям было интересно. Уже заметил, что с женским коллективом это не особо заходит. Но мне повезло. Профорка Юлия Михайловна, приятная женщина лет сорока, привела меня в зал, в котором как минимум половину составляли мужчины. То ли так коллектив подобрался на предприятии, то ли под такую тему всех мужиков в первую очередь собрали». Тема нашей сегодняшней лекции «Товарищи СССР. плод мира». Но это так и есть. Начнем с того, что СССР служит огромным противовесом против злоупотреблений со стороны США и их союзников. Только представьте себе, что было бы, если бы в мире не было СССР. В этом случае американцы что хотели, то и делали бы. На них не было бы никакого права, они захватывали бы страны одну за другой, свергая законные правительства и пытаясь насадить свою так называемую демократию. Но никакой демократии, конечно же, там бы и не пахло. Нет никакой гарантии в том, что то, что работает в США, будет работать где-нибудь в Ираке, Ливии, Афганистане или Сирии. Там живут совсем другие люди, им нужны совсем другие правила для того, чтобы жить, как они привыкли. Поэтому то, что сделали бы американцы, если бы в мире не было Советского Союза, так это разрушили бы прежние правительства, разрушили бы прежние экономики, а их новые, так называемые демократические правительства, не работали бы. Эти страны погрузились бы в хаос террористических актов, постоянных гражданских войн, погрузились бы в нищету, люди бы разбегались оттуда в ужасе от разрухи, безработицы и голода. Но, к счастью, Советский Союз есть, и поэтому многие государства могут сами выбрать свой собственный путь развития, в том числе опираясь на дружескую помощь со стороны Москвы, и не оказаться мишенью со стороны армии Соединенных Штатов Америки. И в таком же духе провел всю лекцию. Уж мне-то легко описать, как будет выглядеть мир без СССР. Пока говорил, в зале было тихо, уже подумал, не заснули ли они. Но только я закончил говорить, тут же последовал вопрос из зала. Закономерно от мужика. «А как же война во Вьетнаме? Мы есть, а они там». «Поверьте, вьетнамцы при нашей поддержке очень здорово дали американцам по рукам, поэтому они еще не скоро решатся куда-либо выводить свои войска. Лет пятнадцать спокойствия у мира точно будет. А вот если бы СССР не было и помощь Вьетнаму не была оказана...» то войны шли бы прямо сейчас беспрестанно не только во Вьетнаме, но и на территории многих других стран, где из-за прямого вмешательства США, а где опосредованного. Американцы искренне верят, что выбраны Богом для того, чтобы определять судьбы других народов. Они не могут не воевать. Их можно только сдерживать, и таким сдерживающим фактором является как раз Советский Союз, ответил я. И тут же последовал второй вопрос. А почему, несмотря на то, что США творят столько зла, вот война во Вьетнаме прямо сейчас идет, их поддерживают европейские союзники? Они же там типа все такие культурные сами американцев бескультурными называют. Потому что во многих европейских странах прочно укоренено еще из прошлых веков российское представление о том, что они представляют главную расу на земле, белую расу, и все остальные расы должны слушаться им и повиноваться. Они рай, а весь остальной мир джунгли. Именно эту точку зрения, гласная или негласная посредством армии, проводят белоамериканцы. И в принципе европейцы не возражают, потому что они с ними по этому моменту согласны. С чего это вдруг с их точки зрения, какая-то африканская страна, где живут черные, вдруг может решить перестать им продавать свои ресурсы за гроши, как это было, когда она была колонией этой европейской страны. В этом случае надо немедленно отправлять туда войска или наемников, чтобы свергнуть местное правительство, чтобы установить прежнюю ситуацию. Чем такая точка зрения отличается от точки зрения самих американцев? Американцы, европейцы – братья по крови, по расизму, который в этой крови очень давно укоренен. А культура – это наносное. Директора гитлеровских концлагерей сидели под люстрами, абажуры которых сделаны из человеческой кожи и играли на фортепиано Бетховена. А по их приказу в этот самый момент массово убивали женщин, детей и стариков вокруг, срезали волосы на набивку одежды для вермахта, вырывали золотые зубы, чтобы переплавить в слитки, которые отправлялись в Швейцарию для закупки оружия для гитлеровцев. «Ты культурен вовсе не потому, что можешь играть на фортепиано Бетховена, нет. Ты культурен, если признаешь право другого человека на жизнь и свободу. А Эту точку зрения ни американцам, ни европейцам до конца не понять, не принять невозможно. Если ты не из их числа, то должен подчиняться. Или умирать, если не готов». Юлия Михайловна после лекции выразила мне свое восхищение. «Так было интересно?» — улыбнулась она. — Буду теперь просить общество знания только вас присылать. — Слышал, у вас двойняшки родились? — вдруг заявила она. — Ну, Ионов молодец. Не только отправил меня сюда, но и людей предупредил про мою ситуацию. Побоялся, видимо, что я промолчу и не использую ситуацию на полную катушку. — Ну, это он зря, конечно. Я своего нигде не упущу. — Вот вам скромный подарок от нашего трудового коллектива поручила она мне целую коробку по размеру как из под телевизора правда она казалась совсем легкой свяославля механический завод экономический отдел поль ну ты же сама знаешь я ничего плохого не сделала рыдала ирина викторовна жалуясь о полинарии на шанцева а он мне увольняйтесь я доверять вам больше не смогу ну как так поль за что А полинария отвела ее в кабинет Ахмада, пока его нет, и закрыла дверь от греха подальше. Сказать ей было нечего, помочь нечем. Все, что она могла, это налить главбуху чаю и терпеливо выслушать. — Поль, помоги! — вдруг взмолилась Ирина Викторовна. — Как? — ошарашенно уставилась на нее полинария. У тебя Паша в Верховном Совете работает. Пусть как-то повлияет на Шансова. «Ну, я столько лет завода отдала, а он меня теперь вышвыривает, как котенка». «Я не могу ему каждый раз звонить, когда у кого-то что-то в городе случается», — начала отказываться Поля. «Ну, пожалуйста. Хочешь, я сама позвоню. Дай мне только его телефон». А Полинария за голову схватилась мысленно. «Это ей сейчас дашь, и весь город будет Паше названивать чуть что. Машина грязью из-под колес обрызгала, премии на работе не дали. Паша, помоги». «Нет, Ирина Викторовна, извините. Давайте я сама в таком случае разговор закажу. А вы поговорите». «Спасибо», — обрадовалась главбух. «Первый раз у них не получилось дозвониться. Павла дома не было. Перенесли разговор на завтра на утро».